Глава одиннадцатая Вернонский автобус свернул на улицу Клода Моне и покатил к церкви. В этой части деревни толпы туристов обычно редеют. Мне нравится ехать по деревне на автобусе. Сидеть на переднем сиденье и с высоты озирать окрестности. Мы проехали две художественные галереи — и Канди. Агентство недвижимости «Престиж», гостиница «Клофлюри», отель «Боди». Автобус нагнал стайку ребятишек, шагавших по проезжей части с ранцами на спине. Водительница надавила на клаксон, и ребятня бросилась к обочине, нещадно топчая, ломая ирисы и шток розы. Двое убежали вперед и скрылись из виду. Я их узнала, Поль и Фанетта. За ними несся Нептун. Эта псина обожает детвору, особенно Фанетту, девчонку с косичками. По-моему, у меня начинается старческий маразм. Переживаю за своей собаки, а она, знай себе, развлекается с деревенскими ребятишками. В конце улицы показалась остановка. Я вздохнула. Ну и на Человек двадцать не меньше, с чемоданами на колесиках, рюкзаками, спальными, мешками и, как же иначе, упакованными в крафт-бумагу большими картинами.